Глава 17 В путеводителе по галактике сообщается, что зона бедствия, радиоактивная рок-группа из гагротракской зоны духа, считается, по общепринятому мнению, не просто самой громкой рок-группы в галактике, но и вообще самым громким источником шумов во вселенной. Фанаты считают, что идеальное место для наиболее гармоничного восприятия саунда группы — огромные концертные бункеры в недрах земли, расположенные примерно в 37 мелях от сцены.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 На многих планетах выступления зоны бедствия давно уже запрещены. В меньшинстве случаев – по эстетическим соображениям, а в большинстве – потому что стиль общения группы с залом противоречит местным договорам о стратегическом вооружении. Однако этот факт не мешает группе наращивать свое состояние путем расширения горизонтов чистой гиперматематики. Ее главный бухгалтер-исследователь недавно удостоился звания профессора неоматематики в Мегалонском университете за создание общей и частной теории налоговых выплат зоны бедствия, в которой он доказал, что ткань целого пространственно-временного континуума поддается не только искривлению, но и надуванию. К столику, где сидели в ожидании развлечений Зафа, Триллиан и Артур, приковылял Форд. «Ради всего святого, еды!» – пробормотал он. «Привет, Форд. Поговорил ты с этим мастером шума?» – поинтересовался Зафот. Форд уклончиво помотал головой. «С Блэком Поговорил в некотором роде». «И что он сказал?» «Ничего особенного. Он, ну, понимаешь, он на год скончался. Из-за налогов. Мне надо сесть». С этими словами Форд сел. Подошел официант. «Что вы предпочитаете? Посмотреть меню или познакомиться с главным блюном дня?» «Чего?» — вскричал Форд. «В смысле?» — вскричал Артур. «Как?» — вскричала Триллиан. «Это круто!» — заметил Зафот. «Давайте хором скажем. Как мы рады вам, госпожа Говядина!» В маленькой коморке... В одном из щупальцев ресторана тощий долговязый мужчина отогнул занавеску, и в лицо ему заглянуло забвение. Лицо это не было красивым. Глаза запали, щеки ввалились, тонкие губы чересчур крупного рта, раздвигаясь, открывали взору длинные, так сказать, лошадиные зубы. Он опустил занавеску, и жуткие отсветы, игравшие на его лбу, померкли. Походив по своей коморке, он присел на шаткий стул перед низким столиком и стал просматривать дежурные хохмы. Прозвенел звонок. Он отодвинул листки и встал. Полоскав пальцем несколько из бесчисленных блесток и сверкающих пуговиц, украшавших его костюм, он направился к двери. Свет в ресторанном зале померк, оркестр заиграл энергичнее, луч прожектора выхватил из мрака лестницу, спускающуюся в самую середину эстрады. На ступеньках появилась высокая сияющая фигура. Плавным движением длинной тонкой руки он снял со стойки микрофон и раскланялся. Грянули аплодисменты. «Дамы и господа!» – начал он, когда шум затих. «Известная нам Вселенная существует более 170 тысяч миллионов миллиардов лет и через полчаса подойдет к своему концу. Приветствуем вас в Тысячедорожье, ресторане у конца Вселенной!» Лаконичным жестом он прервал новую вспышку оваций. «Сегодня вы у меня в гостях. Я – Макс Плин. «Я прибыл сюда из другого отрезка времени, чтобы вместе с вами стать свидетелем исторического события, конца самой истории!» На всех столиках одновременно сами собой зажгли свечи и миллионы теней загуляли по залу. Дрожь возбуждения охватила ресторан. Огромный золотой купол начал тускнеть, темнеть и растворяться во мраке. Макс продолжал, понизив голос. «Итак, леди и джентльмены, свечи еле теплятся, по залу струятся тихие звуки скрипок» и силовой купол над нашими головами становится прозрачным, открывая нам скорбящее небо, истекающее светом древних звезд. Близок, восхитительный, сладостный миг апокалипсиса. Ужасный серо малиновый свет пролился на них сверху. Свет омерзительный, свет кипящий, как варево ведьмы, свет, от которого бы в ужасе отшатнулось даже адское пламя. Вселенная находилась при последнем издыхании. Несколько бесконечных секунд, А немелый ресторан качался посреди яростно бушующей пустоты. Затем вновь раздался голос Макса. «К сведению для тех, кто мечтал узреть свет в конце туннеля, это он и есть». Вновь грянула музыка. «Благодарю за внимание!» – кричал Макс. «Я вернусь к вам через несколько минут, а сейчас оставляю вас на попечении неподражаемого Рега Нулифая и его оркестра «Катаклизм». Похлопаем!» Между тем, к столику зафода Брокса подошло крупное мясистое четвероногое с большими влажными глазами, маленькими рожками и заискивающей улыбкой на губах. Эй, «Добрый вечер!» Животное поклонилось и грузно присело на задние ноги в реверансе. «Я главное блюдо дня. Позвольте предложить вам какую-нибудь часть моего тела». Оно хрюкнуло и повеляло задом. «Может быть, лопатку в белом вине, а?» «Вашу лопатку?» — в ужасе спросил Артур. «Естественно, мою, сэр» промычало животное. Чу еще». Завод вскочил на ноги и стал оценивающе тыкать пальцем в мясистое упругое плечо. «Хорош и огузок», пробормотало животное. «Мясо там очень сочное». Оно издало низкий мелодичный звук и занялось жвачкой. «Ты думаешь, это животное и впрямь хочет, чтобы его съели?» спросила триллион у Форда. «Я?» Форд сидел со стекленелым взглядом. «Я ничего не думаю». «Но это ужасно. Я в жизни не встречал ничего более отвратительного», сказал Артур. «В чем дело, землянин? Что тебя гложет?» Теперь Зафат сосредоточился на обширной задней части животного. «Я не хочу есть существо, которое само меня к этому призывает. Это бессердечно». «Но это лучше, чем есть существо, которое этого не хочет», — резонно заметил зафот «Пожалуй, я возьму овощной салат», — пробормотал Артур. «Обрати внимание на мою печень», — настаивало животное. «Нежный вкус и высокая калорийность. Вырастить такую печень стоило немалых трудов, поверьте». «Я хочу овощной салат!» – настойчиво повторил Артур. «Вы не можете запретить мне есть салат!» Многие овощи занимают недвусмысленную позицию по этому вопросу. Чтобы разрубить сложный узел многообразных проблем, было решено вывести такое животное, которое действительно желает быть съеденным и способно ясно и определенно такое выражение выразить. И вот я перед вами!» Животное слегка поклонилось. «Воды!» – попросил Артур. «Вот что!» – сказал Зафот. «Я голоден, а этими разговорами сыт не будешь!» Четыре бифштекса с кровью. И побыстрее. Последний раз мы ели 576 миллиардов лет назад. Животное издало короткое мычание. Прекрасный выбор, сэр. Сию минуту пойду и застрелюсь. И оно нетерпеливо направилось к кухне. Через несколько минут официант принес четыре огромных дымящихся бифштекса. Зафат и Форд в свои куски немедленно. Триллион последовал их примеру после короткой паузы. Артур взглянул на тарелку, и ему стало дурно. Оркестр играл мелодию за мелодией. Бросив взгляд на часы, Макс Квордлиплин вернулся на сцену. «Итак, дамы и господа, всем ли весело в эти последние минуты?» «Всем!» – закричали те, кто обычно с энтузиазмом откликается на шутки клоунов. «Это прекрасно!» – радостно продолжал Макс. «И пусть вокруг безумствуют фотонные бури, готовясь разнести в клочья последнее солнце. Вы тем временем откинетесь в удобных креслах и вместе со мной будете наслаждаться этим восхитительным, щекочущим нервы финалом!» Он заговорил тише, заставляя публику напрягать слух. «Это абсолютный конец. Величавый ход мироздания замедляется. Все сущее вот-вот канет в небытие». Теперь Макс говорил еле слышно. «Мы идем навстречу пустоте. Полному забвению. Ничего нет!» Его глаза сверкнули. Или подмигнули. «Ничего! За исключением, естественно, нежных трюфелей и великолепного выбора альдебаранских ликеров!» Оркестр поддержал Макса музыкальной фразой. Но разве артист его масштаба нуждается в этом? Для него сама аудитория – музыкальный инструмент, и он блистательно им владеет. «И не надо бояться, что утром заболит голова!» – продолжал он. «Утро никогда не наступит!» Макс придвинул к себе высокий табурет и сел. «Я счастлив видеть вас всех здесь. Я знаю, многие приходят сюда не раз и не два, и это замечательно!» Увидеть конец всего, а потом вернуться домой в свое время, растить детей, бороться за переустройство общества, сражаться за свои убеждения — это вселяет надежду на будущее для всех форм жизни, на будущее, которого, как мы знаем, нет. Артур повернулся к Форду. Но если это конец вселенной, то и нам конец? Разве не так? Форд остановил на нем взгляд человека, в котором разместилось три пангалактических грызлодера. «Нет», — ответил Форд. «На краю пропасти тебя удерживает силовое поле, которое не дает тебе сгинуть в этой темпоральной катавасии. Понял?» «А?» — сказал Артур. «Да!» И попробовал сосредоточиться на тарелке супа, которую выторгвал у официанта взамен биштекса. «Я тебе все объясню», — сказал Форд. Вообрази, что эта тарелка — темпоральная вселенная, а эта ложка — трансдукциональный модус из скривления материи». «Это моя ложка. Я и суп буду есть», — сказал Артур. «Да, ну ладно. Пусть вот эта ложка». Форд отыскал на блюде с десертом маленькую деревянную ложечку. «Пусть вот эта ложка...» Ухватить ее Форду не удалось, и он передумал. «Не, возьмем вилку». «Э, не тронь мою вилку!» Возмутился Зафот. «Хорошо, хорошо», сказал Форд. «Пусть этот бокал — темпоральная вселенная». «Тот, что ты уронил?» Спросил Артур. «Я, «Я его уронил?» «Да». «Отлично», сказал Форд. «Забудь о нем. Ты знаешь, как возникла вселенная?» «Нет», сказал Артур. «Ну, представь, что у тебя есть ванна». Большая круглая ванна, из черного дерева, конической формы. «Почему конической?» — спросил Артур. «Тссс», — сказал Форд. «Молчи. Коническая ванна. Ты наполняешь ее мелким песком. Или сахаром. А потом вынимаешь пробку. Ты меня слушаешь?» «Слушаю. Вынимаешь пробку, и все это дело уходит через слив». «Понятно». «Да ни черта тебе непонятно! Я еще не добрался до сути. Ты хочешь суть-то услышать?» «Хочу. Так слушай». Представь, что ты снимаешь фильм о том, как это происходит. Как уходит сахар. У тебя камера. И ты снимаешь. Это и есть суть? Нет, еще. Потом ты пускаешь пленку через проектор. Назад. Вот в чем суть. Назад? Да. Задний ход. И Именно в этом суть. А ты сидишь и наблюдаешь, как песок втекает через слив и наполняет ванну. Понятно? Ты хочешь сказать, что так начиналась вселенная? Нет. Я хочу сказать, что это прекрасный способ расслабиться. С телефоном в руке к столику подошел зеленый официант. «Мастер Зафот Библброкс?» – спросил он. Зафот поднял голову от своего третьего бифштекса. «Сэр, вас к телефону». «Меня?» «Кому известно, что я здесь?» – забеспокоился Зафот. «Может быть, кто-нибудь сообщил галактическую полицию?» – предположила Триллиан. «Думаешь, меня хотят арестовать по телефону?» «Допускаю. Я жутко опасен, если меня разозлить. Так кто же мне звонит?» «Я лично не знаком с этим железным джентльменом», – сказал официант. Железным? «Да, сэр. Хотя я лично с ним не знаком, мне известно, что он ожидает вашего возвращения уже не одну тысячу лет. Вы ушли отсюда столь поспешно?» «Ушли отсюда? Что за шутки? Мы только что пришли сюда». «Совершенно справедливы, сэр. Но перед тем, как посетить ресторан, вы покинули его». Зафот напряг вначале один мозг, потом второй. «Мой вам совет – смените психиатра», – сообщил он. «Ваш вам только голову морочит за ваши же деньги». «Стоп!» – очнулся Форд префект «А где мы, собственно, находимся?» «Могу ответить с предельной точностью», — сказал официант, — «на планете Б лягушачьей звезды». «Но мы только что оттуда улетели», — возразил Запад, «И попали в этот ваш ресторан? У конца вселенной?» «Да, сэр», — сказал официант, чувствуя, что наконец овладел мечом и резво идет к воротам противника. «Дело в том, что упомянутый ресторан построен на обломках поименованной планеты». «Так мы путешествовали во времени, а не в пространстве», — осенила Артура. Вы прыгнули вперед на 576 миллиардов лет, оставаясь на том же месте. Официант облегченно улыбнулся. Мяч в воротах. Вот оно что, сказал Зафат. Теперь понятно. Я велел компьютеру доставить нас в ближайший ресторан, что он и сделал. Если не считать всех этих миллиардов лет, мы так и не сдвинулись с места. Чисто сработано. Давай сюда телефон, приятель. Зафат схватил трубку. Алло, Марвин, это ты? Как дела, дружище? После длинной паузы до Зафата донесся тихий голос. «Не буду скрывать от вас, что чувствую себя совершенно подавленным». Завод прикрыл ладонью трубку. «Это Марвин», — сказал он. «Слушай, приятель», — заговорил он снова в трубку, — «мы тут потрясающе проводим время. Вино, закуска, немного руга, не конец вселенной на десерт. Ты где?» Снова пауза. «Не надо делать вид, что вас это интересует», — сказал наконец Марвин. «Я всего лишь робот и ни на что не претендую. Открой шлюз номер три, Марвин. Ты можешь поднять эту бумажку, Марвин?» «Могу ли я поднять бумажку?» «Но-но, будет тебе», — сочувственно сказал Зафот. «Но я привык к унижениям», — бубнил робот. «Могу окнуть голову в ведро с водой. Хотите? Тут рядом как раз есть ведро. Одну минуту». «Эй, Марвин!» — прервал его Зафад, Но было поздно. В трубке раздалось бульканье. «Что он говорит?» — спросил Детри «Ничего, он захотел, чтобы мы услышали, как он моет голову». «Ну вот», — сказал Марвин, отдуваясь. «Надеюсь, вы удовлетворены». «Да-да», — сказал Зафат, — «вполне. А теперь скажи, где ты находишься?» «На стоянке. Паркую корабли гостей ресторана». «Не уходи, мы сейчас будем». Зафат вскочил, отбросил телефон и подписал счет именем Блэк Дезиато». «Пошли к нему, он на стоянке». «А как быть с концом вселенной?» — спросил Артур. «Мы пропустим самое главное». «Я уже это видел», — сказал Зафат. «Ничего интересного. Бах! И готово». Мало кто обратил внимание на их уход. Глаза всех были устремлены на небо, где разыгрывалась страшная драма. «Любопытное зрелище!» — говорил Макс. «В верхнем левом квадранте при внимательном рассмотрении можно увидеть кипящую в ультрафиолете систему гастромил. Здесь есть кто-нибудь из гастромила?» Один-два неуверенных возгласа из задних рядов. «Отлично!» — сказал Макс, лучезарно улыбаясь. «Пожалуй, вам уже не стоит беспокоиться о том, выключен ли ваш газ».